Глава 15. Ужасы нашего городка Прикрыв Марго простанёй, без церемоны изъятый из ее же необъятного шкафа, Чумаков отдал приказ патрульному «Давай, Галкин, не тормози, звони Сергеичу, пускай приедет, заберет трупы и по возможности передаст их своему корешу из Москвы, тут явно есть над чем подумать». Лейтенант вышел в подъезд, поманив к себе парня в перчатках мирно курившего у двери. Бросив окурок в куст Физалиса, молодой партизан перевесил маску поудобнее и буквально взлетел по лестнице, выражая готовность помочь участковому. «Звали? Давай на «ты», — сморщился лейтенант. «Напомни, как тебя зовут, и твою напарницу тоже. По-моему, собеседовал вас уже не я, Петренко». «Так точно», — кивнул парень. «Я серый, а девчонка со мной моя подруга Ната. «Очень приятно», – протянул ему руку лейтенант. «Я Вадим Чумаков, будем знакомы. Можно просто по фамилии, так привычнее». И, закрепив знакомство рукопожатием, участковый попросил серого. «Не в службу, а в дружбу. Петренко, позови, загулялся. У собаки на радостях случилось обезвоживание». Усмехнувшись, партизан бодрым шагом отправился на поиски сержанта. А я, покинув насиженное кресло в квартире Марго, на полусогнутых выползла на лестничную площадку. «Мутит?» – понимающе спросил Чумаков. «Это с непривычки». «Впервые вижу покойников так близко», – кивнула я, особенно таких колоритных. «Привыкай», – Чумаков ободряюще похлопал меня по спине. Вышло несколько неуклюже. Ната, подстелив под себя подсумок, присела на ступеньку у лифта. «Это что же получается? Мы все можем быть зараженными?» – произнесла она вслух мысль, которую никто из нас не решался озвучить, не то что принять как данность. Чумаков пожал плечами. «Сергеича следует труп. Возможно, мы что-то пропустили. Царапины, ссадины, следы зубов в волосах. Не исключено, простите дамы, что если вирус передается через кровь и слюну, то его можно подхватить и половым путем». «Мы же не в курсе личной жизни Маргу. Она женщина яркая. Не накручивайте себя раньше времени». Вскоре на крыльце показалась раскрасневшаяся от прогулки Алла с поводком в руках. «Ну и уже маху. попыталась отдышаться она. Рванула вперед, только пятки сверкают. «У собак есть пятки?» — мрачно изрекла я, увидев довольную физиономию Петренко, маячившую за спиной у девушки. «Конечно, есть, как у всех», — возмутился сержант, почуяв сарказм в моем голосе. Уши его полыхнули огнем, выдавая крайнюю степень смущения, будто Серый застал их с поличным. «Спасли разлучницу на свою голову», — не без возмущения подумала я. «А симпатия-то кажется взаимна, вон как вспетушился бравый сержант. — Пойдемте наверх, проверим двести вторую, а Варя с Аллой — в голосе Чумакова появились нотки назидательности, «Отведут Жужу домой. Нечего там смотреть, а то опять скорчит», — взглянул лейтенант на меня почти с жалостью. «Чая с лимоном лучше выпей. Полегчает». Когда Алла с Жужей исчезли в недрах квартиры, я повременила разуваться и, прикрыв немного дверь тамбура, высунулась в общий коридор. Позвонив в квартиру, Петренко с Чумаковым затаились, прислушиваясь, но на звонки никто не ответил». Тогда слесарь, покорно ожидавший своего часа на лестнице, вставил в личинку замка отмычку и, поковырявшись минут десять, наконец сумел победить хитрую дверь. Из квартиры пахнуло кислым смрадом немытой посуды, лежалых фруктов и какой-то особенно мерзкой тухлятины. «Ха, как-то рано ему так вонять», — не сдержавшись прошептал Чумаков и, прикрыв лицо форменным галстуком, заглянул в квартиру. «Укусили мужика только утром». Переступив порог, лейтенант обернулся, как чувствовал, и, естественно, увидел мое лицо, перекошенное нездоровым интересом. «Это двушка или трешка?» – прошептал он почти беззвучно. Показав ему три пальца, я поспешила натянуть на нос воротник водолазки, ибо запах в подъезде излишне будоражил мой слабый на организм. Когда за дверью скрылись, все, кроме НАТО и слесаря, Я вышла на лестницу и, не сдержав любопытства, сунула нос в соседскую квартиру. Хороший ремонт, чистые обои, явно не маргиналы тут живут. Но откуда такая дикая вонь? Потянув меня за руку, Ната прошептала. «Не стоит, уйди с прохода, вдруг им придется бежать, сшибут». И я покорно шагнула в сторону, прислонившись к стене. «Надо бы и моего соседа проверить, раз пошла такая пьянка». Минут через пять вся честная компания, отплевываясь, вывалила из квартиры. Синий-зеленый Серега, подавив рвотный позыв, закрыл рот руками, присев на корточки. На Петренко буквально лица не было, бледный лоб покрыла испарина. «Вот говно!» – выругался он и, быстрым шагом уйдя в мой тамбур, с размаха плюхнулся на пуфику обувной полки. Последовавший за ним Чумаков увлек меня подальше от злополучной квартиры, пряча в кармане увесистую связку ключей. «Что там?» — робко спросила я. «Тебе лучше не знать», — процедил сквозь зубы лейтенант. «Завтра приедут специально обученные ребята и все уберут. Отдашь им ключи», — протянул мне Чумаков два приметных брелока. «Связка с сердечком от квартиры Марго», — уточнил он. Зайдя вслед за ним, партизаны и слесарь прикрыли скрипучую дверь тамбура. «Последняя квартира на сегодня». Почти умоляюще прошептал Петренко, получивший от меня в срочном порядке стакан воды. Алла, замаячившая в прихожей, обеспокоенно взглянула на сержанта, стремительно выходящего из в крайней бледности в томатно-розовые тона гипертоника. «Что вы увидели?» – нерешительно спросил он. Но Серый в ответ лишь замахал руками, давая понять, что вспоминать все это, а тем более пересказывать, он совсем не намерен. «Что ж, надеюсь, здесь будет лучше», – прошептал Чумаков, пропуская слесаря к двери. И тот, оценив ситуацию, махнул рукой на аккуратность. Вставив в замок напильник, слесарь буквально парой ударов молотка снес его к чертовой матери. Дверь жалобно скрипнула. «А ну, все лишние, убрались в квартиру, быстро! Сержант, ты тоже!» Лейтенант очень строго посмотрел на подчиненного. «Перегораешь, отдохни чуток!» Вышедшая в тамбур Алла увлекла Петренко за собой на кухню и как маленького усадила его в просторное мягкое кресло. «Чая хочешь?» – послышался ее мелодичный голосок. Очевидно, сержант кивнул, и Алла решительно загремела посудой. «Заходите в квартиру, не толпитесь», – повторил приказ лейтенант. «Мы с Серым вдвоем прекрасно справимся». Лейтенант, сняв тяжелые ботинки, помялся в прихожей. «В ванную не проводите?» И в туалет, приглушив громкость голоса, спросила Ната, красноречиво выпучив синие, как море, глаза. Пристроив гостей, я вновь замаячила в дверях. Войдя в квартиру, Чумаков и Серый ненадолго исчезли из вида. Не сумев справиться с любопытством, я заглянула в квартиру. Прислушалась. Тихо. Лишь изредка доносятся приглушенные шаги. Это лейтенант зашел в зал и топчется по ковролину. Прикрывая его стыло серым мельком, заглянул на кухню. Никого, посуда разбросана, цветы на подоконнике совсем зачахли, в мусорном ведре стоящем в самом центре кухни куча бутылок и несколько кровавых салфеток. Выйдя в коридор, партизан наткнулся на меня и вздрогнув прошипел. "Так жаждешь проблеваться?". Пройдя мимо, он воссоединился с Чумаковым в зале. Надо сказать, что звуки боевика к тому времени уже затихли, но это лишь добавляло напряжение. Скрипя деревянными половицами, Чумаков вошел в спальню. На кровати лежал нечесанный бледный мужчина лет сорока. У не слишком чистого окна теснилась батарея пустых бутылок, в основном от слабого алкоголя. Занавеска оборвана на ковре в углу бурое, неопрятного вида пятно, издалека напоминающее кровь. Рядом сиротливо валяется пустой бокал, оконная рама открыта настежь. Минуя разбросанный по полу хлам, Чумаков пробрался к кровати. Осторожно откнув мужика невисть, где найденный чертежной линейкой, лейтенант направил на него пистолет. Завозившись, сосед скинул одеяло, и на свет Божий показался вторичный половой признак любого мужчины, рожденного в Советском Союзе а именно застиранное до безобразия спортивное трико с вытянутыми коленками. Спать мужчина предпочитал прямо в тапках. «Ты жив?» Подошедший к постели партизан весьма ощутимо толкнул мужика мыском ноги, отчего удостоился неодобрительного возгласа со стороны Чумакова. Но пассаж возымел эффект. Сосед открыл глаза и, болезненно постановая, уселся на скомканном в кучу несвежем белье. «Кто вы?» Пришел в ужас сон. Как вы сюда попали? Смотри-ка, живой, с нескрываемой радостью произнес лейтенант. Допился, друг! Схватившись за голову, мужик потянулся к журнальному столику и, схватив оттуда початый пакет сока, залпом осушил его, не спуская глаз с полицейского. Что я сделал? спросил он, отдышавшись. Накуролесил, улыбнулся лейтенант. Соседи жалуются указал он рукой на меня, что ты телевизор врубаешь на всю катушку, людям спать ночами не даешь. Сейчас тебя скрутим и отправим в обезьянник», — пообещал Чумаков и для достоверности снял с пояса блестящие наручники. «Не надо», — только смог выдавить мужик от испуга. Щеки его покраснели, а дыхание участилось. Выпучив глаза на лейтенанта, он хаотично замахал руками в сторону окна. «Там на улице зомби, я туда не пойду. Больше звука не издам, честно-честно. Просто буду пить тут, пока не сдохну», — заплакал сосед. «Да не сытый. Сергей присел на кровать рядом с мужчиной. «Семья-то у тебя есть?» «Нет», — замотал головой мужик и пригладил всклокоченные волосы. «Не реви», — схватив двумя пальцами какое-то полотенце с кресла, Чумаков подал его совсем расклеившемуся дядьке, — «Скоро мирных жителей эвакуируют в пункт временного размещения на Пушкина, но «Ну, знаешь же, больничный городок!» Услышав знакомый адрес, мужчина энергично закивал. «Конечно, все туда не поместятся, но будут и другие убежища. Просто он станет первым». «Бухаешь?» – спросила я у соседа. «Сейчас или вообще?» – всхлипывая спросил он. «Я пьяница, я не алкаш, если ты об этом. Пью когда тоскливо, вот как сейчас». А так по полгода ни капли в рот, и вообще не запойный». «Ясненько», – понимающе кивнул Чумаков. «А по профессии ты кто?» «Инженер», – икнул мужик. Проектирую систему вентиляции». «Хорошая профессия», – ободрил его лейтенант. «Такие люди в новом мире будут полезны. Ты только возьми себя в руки и приведи в человеческий вид. А завтра, послезавтра поговорим еще разок, хорошо?» Пытаясь подавить икоту, мужчина кивнул. «Ну и чудесно!» Махнув рукой на прощание, Чумаков в бодром расположении духа удалился из комнаты. За ним последовал и Серый. «В душ сходи и чай крепкого выпей», – посоветовала я соседу. «Амбре тут покойника поднимет». И, наскоро попрощавшись с соседом, поспешила догнать Чумакова.